Глава первая. Настя. Искаженный прямоугольник солнечного света раскинулся по кровати, накрывая собой едва ли не половину ее. Горячие лучи нагревали постель, а заодно и хорошенькую розовую пятку. Не открывая глаз, Настя поджала ногу. Она уже проснулась, но вставать не хотелось. Это были мгновения сладкой дремы, когда никуда не надо спешить.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 «Это моя жена», – услышала Настя голос Вячеслава Алексеевича. Он забрал у нее альбом, давая понять, что не намерен продолжать объяснение. Потрясенная таким неправдоподобным сходством, Настя все же смогла заметить его смущение, как будто открылось тайное обстоятельства, о котором он никому не хотел рассказывать, в особенности ей. Ее охватило чувство, похожее на злорадство.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 Свободное сердце жаждало романтических приключений. Идея любовного реванша неодолимо захватывала ее, лишая порой рассудка. Зов плоти в такие моменты становился сильнее врожденного прагматизма. И тогда кто знает, что бы произошло, если бы не ее здравомыслящая мать. Покружив по комнате, Настя снова вышел на балкон. Внимательно обвела взглядом сад, хозяйственные постройки за огородом.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 И если ему хорошо, пусть будет как будет, тем более, что советы у нее не спросили. Настя «Здрасте», как прозвала мачеху Дайнека, была не очень умна. Во всяком случае, обременительно в общении. Где бы ни появилась, она всегда оказывалась не кстати и не вовремя. Однако внешне была вполне хороша. Подкачали только ноги, явно не дотягивающие до светского стандарта. Но, как говорится, есть места поважнее.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 Никто, кроме дочери, не догадывался, какое нежное женское сердце бьется в ее груди. И если бы помимо похвал в адрес ее стряпни и хозяйской сметки ей изредка говорили о том, как хороши ее глаза и ямочки на пухлых руках, она бы наверняка успевала переделать вдвое больше дел. Неизменным атрибутом внешности Серафимы Петровны была чистая накрахмаленная косынка поверх прически.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 Она больше не могла спать. Слушала голубиные воркования мачехи. Ее все больше распирало от возмущений и обиды за отца. Понимая, что в конце концов мужчина зайдет в дом, Дайнека вместе с одеялом и подушкой мгновенно слетела вниз в гостиную. Для подпитки артистизма хватила рюмку-коньяку и улеглась на диван. Стараясь никого не разбудить, двое тихо вошли в дом и у самого входа остановились.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 но посмотрела на девушку с большим подозрением. Все шло не так, как ей хотелось, и она попыталась объясниться. «Мы только...» запнувшись, Настя указала на Дайнеку и неожиданно выпалила. «Знакомься, это моя родственница». «Настя стесняется сказать, что я ее падчерица», пояснила веселенькая Дайнека и улыбнулась Насте. «Правда, мамуля?» Гость скомканно попрощался и вышел.